Глава 63. Все началось, когда они вышли из аэропорта. Подобные заведения не имеют собственного лица. Мало отличаются друг от друга. Поэтому Томас, бродя по многолюдным залам аэропорта Нарита, не испытывал ровным счетом ничего, за исключением разве что тех моментов, когда из громкоговорителей раздавались произнесенный с объявление на японском языке. Однако даже это было слишком предсказуемым, чтобы ожидать какого-либо эффекта. Потом они с Джимом оказались в автобусе, который направлялся в город, и все изменилось. Нахлынуло похожее на парамнезию ощущение чего-то знакомого и в то же время необычного, словно он знал это место, словно... Какая-то его частица никогда отсюда не уезжала. И в то же время Най чувствовал себя здесь чужим, как и прежде. Когда автобус подкатил к вокзалу в Синдюку, у Томаса уже начали трястись руки. Через двадцать минут они вместе с вещами зашли в кафе, чтобы «вкусить», — говорят словами Эда, «местный колорит», — потом отправиться искать куми. На это к этому времени пепельно-серый, задыхающийся, уже всерьез подумал о том, что ближайшим автобусом возвращаться обратно в аэропорт. Он скрыл это от Джима, который не отрывал лица от тонированного стекла с тех самых пор, как автобус выехал из аэропорта, с благовейным восторгом туриста, наслаждаясь ландшафтом, дорожными указателями, промекнувшим мимо пышным токийским Диснейлендом, теснящимися небоскребами, обелим черноволосых людей на улицах, миганием неоновых вывесок и огромными видеоэкранами. Джим непрерывно говорил, в основном восклицаниями, перемежая их вопросами, на которые никто не отвечал. Все это время священник озирался по сторонам, глазами размером с блюдце, как человек, перенесенный на другую планету, в существование которой никогда по-настоящему не верил. Едва ли следовало удивляться тому, что Джим не замечал, что его попутчик переживает что-то вроде посттравматического стресса. Томас качался на непрерывно на растающих волнах паники и тревоги, подпитываемых настойчивым ощущением того, что он никуда отсюда не уезжал, по-прежнему живет здесь с девушкой по имени Куми, на которой когда-нибудь жениться. Томас с самого начала понимал что будет так, точнее, что-нибудь в таком роде, пронизанной болью и изумлением ощущение возврата в прошлое. В Штатах он не испытывал ничего подобного, даже когда вернулся на улицы, на которых рос, в дом, где жили, а затем умерли его родители. Все это казалось Найту чем-то безвозвратно ушедшим и в то же время сиюминутным, но вполне реальным потому что он никогда не сомневался в том, что по большому счету все будет так же, как тогда, когда гонял во дворе мяч с Эдом и Джеми Коллинзом из соседнего дома, но здесь все выглядело иначе. Япония была другой. Томас практически ничего не знал об этой стране до тех пор, пока не приехал сюда работать. Для него она была чем-то экзотическим и чужим. Он более или менее освоился здесь. За два года преподавания в школе, расположенной в маленьком городке к юго-западу от Токио, но Япония по-прежнему оставалась для него незнакомой. Покидая страну, Найт забрал с собой какую-то частицу ее вместе с Коми, но когда та ушла от него, все это исчезло, оказалось вычеркнутой из его жизни, из действительности. Всего через несколько лет он же с трудом представлял себе, Что такое место существует, что там бывал, что оно сформировало его таким, кем Найд был теперь. Даже в тех редких случаях, когда Томас, изрядно, перебрав виски, мог заставить себя просмотреть фотографии, сделанные в Японии. Ему начинало казаться, что на самом-то деле все это произошло с кем-то другим. Он часами недоуменно разглядывал фотографии, таращился на самого себя, пытаясь вспомнить как протекала жизнь на другом краю земного шара, на чужой планете, пытаясь поверить, что это действительно было. Но все выглядело слишком незнакомым. Чересчур чужим, не имеющим никакого отношения к тому, кем Найт был сейчас. Теперь Томас вернулся в Японию и увидел, что с прошедшие годы ничего не изменилось. Лица, голоса, потоки машин, погода, безгрязные садики, остроконечные крыши, деревянные дома и храмы, увиденные мельком образы древних святилищ, звонили у него в сознании церковными колколами. Макеты блюд в витрине ресторана, радостные крики официантов, встречающих входящих посетителей, красные и черные бумажные фонари, исписанные каллиграфически выведенными иероглифами запах свежего дерева в воздухе, практически полностью растворившийся в богатых на простых ароматах пищи. Меню с картинками, изображающими миски с толстой дымящей с лапшой. Куда бы ни смотрел Томас. Ему казалось, что мир качнулся на своей оси и действительность изменилась. Ты здесь чужой. Всегда им был и всегда останешься. Все же это было у него внутри» нестираемыми буквами, выисчено в представление о себе самом. Да, вот в чем вся хитрость. Как ни старался Томас навсегда вычеркнуть Японию из своей жизни. Эта страна его сформировала. Более того, страшно подумать, подарила ему лучшие годы жизни. С тех пор все прояснилось. Возвратившись сюда, он чувствовал себя так, словно перенесся на десяток лет назад, в ту эпоху, когда был молодым и бесконечно самоуверенным. Перед ним расстилался весь мир, жизнь полна была обещаний, смысла, свершений. «Кажется, меня сейчас вырвет», — вдруг пробормотал Томас. Очнувшись от блаженных мечтаний, Джим изумление уставился на него, а Тома стал искать, где бы исторгнуть содержимое желудка.